9:30. Я вошла в просторный офис самоубийц. Так их все называли для краткости и ясности. Как раз в тот момент, когда Лена отправляла в утиль пакет март и вешала на его место апрель. Она отошла на шаг, смерила мужчину апреля взглядом с ног до головы, из головы до ног и объявила: "Стручок Лен, тебя только качки устраивают". Я невольно улыбнулась, разматывая сразу ставший жарким шарф. «Привет». «Привет», — удивилась она. «А ты сегодня рано». Что бы там ни думала Ника, с Леной мы подруги, несмотря на ее куда более завидную карьеру. Мы вместе учились в полицейской академии, вместе ее окончили, Лену определили в отдел самоубийств, а меня — в отдел преступлений против личностей, не являющихся людьми. бывший отдел защиты животных. Работая мы с Леной недалеко друг от друга и почти каждый день встречаемся за ланчем в столовке, но сегодня я не могла ждать ланча, мне надо было выговориться. Наташа тоже сегодня рано. На всякий случай предупредила Лена. Её босс Наташа тут же выснулась из-за экрана, посмотрела на календарь. Зачётный, сообщила она про апрель. Лена взяла указательный палец перед моим носом и объявила: 1:1. Дружеская ничья. Вот что значит сбалансированный коллектив, подтвердила Наташа. Аriadna, можем чем-то помочь? Появление в чужом отделе явно не осталось незамеченным. Нет-нет, просто заглянула поздороваться, Лена кивнула Наташе. Попрощаюсь в коридоре. А в коридоре сразу спросила: «Ты в порядке?» «В порядке. В трамвае на жировес налетела. Вышла пораньше, чтобы успокоиться». Лена обрадовалась. «Давно пора. Сколько веревочки не видится?» Я показал ей средний палец. «Не будем о грустном», — оживилась Лена. «Жировес ей не интересен. Лена три дня в неделю играет в футбол. Сканер, всеми за панибрата называемый жировес, ее лучший друг. Ее худший друг — Иртикон приложение для знакомств с мужчинами. И что, большой штраф? Мы бы оглянулись. Наташа стояла в дверях. Оказалось, жиравес интересен гей. Почему непонятно. От давнего кенийского прапрадеда московского студента-медика Наташе достались тёмная кожа, курчавые волосы и сухощавая фигура бегуньи на длинные дистанции. Бывают же люди, которые тренируются просто для удовольствия. Я отмахнулась. «Пустяки. Мало разберёмся». Наташа кивнула и исчезла за дверью. «Бдит?» — прокомментировала Лена. «Ну и обстановочка у вас?» «Нормальная. Доверяй, но проверяй. А что грустного-то?» «Ничего. Просто заскочила привет сказать». Но я не ушла. А Лена всё смотрела, смотрела, смотрела. Взгляд следователя, хорошего следователя. Я сдалась. Нам с Ники выпал мальчик, сказала я тихо. Мне хотелось, чтобы она подмигнула и отпустила очередную шуточку про то, на что годятся мальчики. Но Лена не улыбнулась. Так, пошли на кухню. Шеф, твою там тебя не хватится. Ты бы сказала ей, что ты спустилась к нам. Я отмахнулась. Оксана нормальная, не свирепствует. На кухне Лена молча сварила нам по большой чашке цикория, повернулась ко мне. «И что ты чувствуешь?» Я пожала плечами. «Ника расстроилась». Лена помолчала. «Еще не факт, что он родится. Может, будет выкидыш. Сама знаешь. Приглядывай за Никой, чтобы она не сглупила». Я кивнула. Лена с Никой знакома. Она ее, как бы сказать, не одобряет. Ника может наделать глупостей и делала их в прошлом, о чем Лена прекрасно знает. К тому же, у нас очень хорошие следователи по преступлениям против неродившихся мальчиков. Почти всех, кто пытается мухлевать, выводят на чистую воду. Лена сунула чашку под кран, сказала струе. Всем кажется, что это дело легко замаскировать под несчастный случай, но это только кажется. Я кивнула. Я буду с ней повнимательней. И чтобы закрыть тему, Мне на журавесе в трамвае влепили штраф на 600 баллов, представляешь? Лена с её чутьём поняла, хмыкнула только: "Суки". У меня вдруг защепало в глазах. "Это лотерея", сказала Лена. Но мы обе знали, что она не про журавес и баллы. Я повторила. "Лотерея".